больной осторожно поворачивает шею и голову лицом в противоположную сторону тем самым натягивая и поднимая эту мышцу к пальцам врача, производящего пальпацию. Повышенное напряжение мышцы может усилить чувствительность триггерной точки до такой степени, что длительное давление на неё вызовет характерный для неё паттерн отражённой боли. Успешность пальпации зависит от степени расслабления верхних пучков трапециевидной мышцы, позволяющей достичь верхней триггерной точки в брюшке натянутой мышцы поднимающей лопатку. При пальпации нижней триггерной точки больной может сидеть или лежать на противоположном боку. Смотри рисунок 101-й Б. Пальпацию проводят путем скольжения пальцев поперек волокон на участке, находящемся примерно на 1,3 см выше верхнего угла лопатки. Напряжённые отёжи, содержащие триггерные точки, чрезмерно болезненны при пальпации. Но она не вызывает локальных судорожных ответов и отражённой боли, поскольку область локализации нижних триггерных точек покрыта трапециевидной мышцей. 10. Сдавление. Случаев сдавления нервов или сосудов при поражении мышцы поднимающей лопатку миофасциальными триггерными точками не обнаружено. 11. Ассоциативные триггерные точки. При синдроме скованной шеи часто бывает поражена и ременная мышца шеи. Если триггерные точки в мышце, поднимающей лопатку, очень активны, то нужно обследовать заднюю лестничную мышцу и подвздошно-реберную мышцу шеи на предмет локализации в них триггерных точек. Вопреки ожиданиям, Активность триггерных точек в ромбовидных мышцах редко ассоциирует с поражением мышцы, поднимающей лопатку. Двенадцатое. Растяжение и обезболивание. Рисунки 102 и 103. На рисунке 102-м изображена процедура растяжения и обезболивания правой мышцы, поднимающей лопатку, у больного в положении сидя. А. Растяжение диагональных волокон. Б. Растяжение наиболее вертикально направленных волокон. На рисунке 103-м Изображена процедура растяжения и обезболивания правой мышцы поднимающей лопатку. Прежде чем начать лечение, необходимо провести рентгенографическое обследование шейного отдела позвоночника, чтобы исключить возможные патологические изменения, которые могут препятствовать сильному сгибанию и повороту шеи. Больной сидит в кресле в расслабленной позе, уцепившись пальцами руки за край сиденья или перекладину, и тем самым фиксировав лопатку в опущенном положении. Смотри рисунок 102. Врач поворачивает голову больного, примерно на 30 градусов лицом в сторону от пораженной мышцы и наносит хладагент сверху вниз в виде параллельных полос над мышечными волокнами, которые на рисунке 102 А обозначены медиальными линиями нанесенного на кожу хладагента и которые были описаны ранее. продоже орошение поверхности кожи холодоагентом. Врач наклоняет голову больного вперёд, чтобы растянуть более вертикальное волокно мышцы поднимающей лопатку. Смотри рисунок 102 А. Затем врач наклоняет голову и шею больного к контралатеральной стороне и растягивает диагональное скрученное волокно Смотрите, сумнак 102Б. При отсутствии ассистента можно использовать процедуру растяжения и обезболивания, предложенную Нельсоном. Упираясь локтём в переднюю акромиальную область, врач ладонью этой же руки наклоняет голову больного вперёд и в контрлатеральную сторону. Смотри рисунок, тот третий. Процедура растяжения и обезболивания проводится отдельно для всех групп мышечных волокон, как это описано выше. Без растяжения и обезболивания наиболее горизонтальных волокон полной инактивации триггерных точек, как правило, не происходит. Область залегания мышцы поднимающей лопатку часто является довольно плотной и поэтому трудно поддаётся процедуре растяжения и обезболивания. Для того, чтобы провести полное растяжение мышцы поднимающей лопатку, нужно хорошо расслабить мышцы миотатической единицы, такие как ременная мышца шеи. средние и задние лестничные мышцы и задние шейные мышцы. Если лестничные мышцы нуждаются в процедуре растяжения и обезболивания, то этой же процедуре следует подвергнуть и верхние волокна большой грудной мышцы, поскольку при поражении лестничных мышц миофасциальными триггерными точками В них часто формируются вторичные триггерные точки, которые вызывают неприятную боль в груди. Иногда для полного растяжения мышцы, поднимающей лопатку, необходимо подвергнуть в процедуре растяжения и обезболивания ее антагонисты. При растяжении и обезболивании мышцы, поднимающей лопатку, Передняя зубчатая мышца на ипсилатеральной стороне может укоротиться больше обычного, что активирует находящиеся в ней латентные триггерные точки и вызывает у неё болезненный реактивный спазм с болями в груди. Чтобы предотвратить эти осложнения, Переднюю зубчатую мышцу следует предварительно подвергнуть процедуре растяжения и обезболивания. Смотри главу 46. И если после процедуры боль сместилась на другую сторону шеи, то последовательно и в контрлатеральной мышце поднимающей лопатку, локализованной, хотя и менее выраженной, но достаточно активные триггерные точки, которые также необходимо инактивировать. 13. Инъекция и растяжение. Рисунок 104. На рисунке 104 изображена инъекция в верхнюю триггерную точку, локализованную в правой мышце поднимающей лопатку. Нижняя триггерная точка, локализованная в области прикрепления мышцы к лопатке, выявляется довольно легко. Однако верхняя триггерная точка является более критической точкой, и она, как правило, более активна и гиперчувствительна. Инъекция анестетика в верхнюю триггерную точку может привести к инактивации и нижней триггерной точке, но не наоборот. Инъекция анестетика только в нижнюю триггерную точку может вызвать усиление боли, вызванной верхней триггерной точкой. Для проведения инъекции в верхнюю триггерную точку Больной ложится на противоположной от пораженной мышцы бок, спиной к врачу. Причем верхняя часть туловища должна быть расположена ближе к краю стола, где стоит врач. А бедра располагаются ближе к противоположному краю. Под голову больного подкладывают подушку, край которой подходит. должен находиться между подбородком и плечом. Верхняя рука, согнутая для равновесия в локте, должна лежать на торсе. Врач смещает в сторону свободный верхний край трапециевидной мышцы и пальпирует мышцу, поднимающую лопатку. Смотри рисунок 89-й. Для проведения инъекции триггерную точку прижимают и фиксируют к шейному позвонку. Смотрите рисунок 104. Иглу направляют вверх и медиально в сторону поперечного отростка этого позвонка под довольно острым углом, чтобы избежать её проникновения в грудную полость. Инъекцию в эту триггерную точку можно провести и спереди, как это можно предположить из рисунка 101А. Если в области нижней триггерной точки сохраняется болезненность, то эту триггерную точку также инактивируют с помощью инъекции. Больной как и при инактивации верхней триггерной точки. Лежит на противоположном боку в сгорбленной позе, растягивающей и утончающей трапециевидную мышцу. Триггерная точка выявляется при скольжении пальцев поперёк мышечных волокон непосредственно над верхним углом лопатки. Пальпируемый тяж содержащий триггерную точку. Врач фиксирует пальцами одной руки. Иглу 22-го калибра и длиной 3,8 см направляют вверх под острым углом, чтобы избежать пневмоторакса, в область непосредственно над краем лопатки. После инъекции проводит процедуру растяжения и обезболивания, затем мышцу согревает с помощью влажных горячих компрессов и, наконец, больной совершает активные движения, в которых участвует мышца, поднимающая лопатку. Четырнадцатое. Коррегирующее действие. Больной совершает. Обучается пассивно растягивать расслабленную мышцу, поднимающую лопатку, с помощью внешних воздействий. Сидя на табуретке под горячим душем, больной максимально расслабляет мышцы шеи, и чтобы растянуть мышцу на одной стороне, он захватывает голову контрлатеральной рукой и наклоняет её вниз. Смотри рисунки 102 и 103, подставив шею под горячий душ. Зацепившись пальцами и псилатеральной руки за край сиденья, он одновременно фиксирует лопатку. Растяжение должно происходить медленно, без резких движений, в направлении, в котором больной чувствует упругость мышцы и ограниченность движений. Растяжение мышцы более эффективно, если больной не стоит, а сидит под душем. При положении стоя поздняя рефлексы тормозят расслабление мышц. Чтобы исключить напряжение задних шейных мышц И мышцы, поднимающие лопатку во время чтения письма или печатания на машинке, необходимо скорректировать близорукость, если она имеет место, с помощью очков. Материал, который больной читает, должен находиться прямо перед ним на специальной книжной или нотной подставке. И если пишущая машинка спит довольно высоко и не может быть опущенным. Больному следует подложить на задние 2/3 сиденья газеты или журналы. Переднюю 1/3 сиденья поднимать не рекомендуется, чтобы не сдавливать бёдра и удерживать тазобедренные и коленные суставы в разогнутом положении. Спинка кресла Должна удобно подпирать поясницу. После работы больной должен накладывать на область мышцы влажный горячий компресс. Для избежания укорочения и спазма мышцы во время сна, больной должен подкладывать подушку так, как это показано на рисунке 38-м. Если больной пользуется тростью, то она должна быть такой длины, чтобы ось плечевого пояса не перекашивалась во время ходьбы. Глава 20. Лестничные мышцы, сдавливающие мышцы. Первое. Отраженная боль. Рисунок 105. На рисунке 105 изображен сложный болевой паттерн, вызванный триггерными точками, показанными крестиками, локализованными в правых лестничных мышцах. Зоны, окрашенные красным цветом, зоны основной боли. Зоны, обозначенные красными точками, зоны, зоны разлитой боли. А. Передняя, средняя и задняя лестничные мышцы, некоторые триггерные точки, могут вызывать только основную боль. Б. Наименьшая лестничная мышца. Активные триггерные точки могут вызывать только основную боль. Локализованные в любой из лестничных мышц, передней, средней или задней, могут вызывать боль в грудной клетке, в руке, по медиальной границе лопатки и в межлопаточной области. Смотри рисунок 105А. Зоны устойчивой тупой боли в области молочной железы, напоминающие по форме два пальца. опускаются до уровня соска. Источником этого болевого паттерна обычно являются триггерные точки, локализованные в нижней части средней лестничной мышцы или в задней лестничной мышце. Отраженная боль в передней дельтовидной области при поражении лестничных мышц Не ощущается больными глубоко в суставе, как это бывает при поражении подостной мышцы. Боль распространяется ниже по передней и задней областям плеча через двуглавую и трёхглавую мышцы. Далее она, не захватывая локте, распространяется на лучевую часть предплечья. а также на большой и указательный пальцы. Источником такого болевого паттерна, захватывающего руку, являются триггерные точки, локализованные в верхней части передней лестничной мышцы и в средней лестничной мышце. При локализации этого паттерна на левой стороне он может быть ошибочно принят, за ангинозную боль, тем более, что он отмечается во время двигательной активности или во время покоя. В нашей практике был случай, когда у больного с ампутированной рукой этот болевой паттерн вызывал сильную фантомную боль, которую удалось снять только после инактивации триггерных точек в лестничной мышце. Шерман считает инактивацию триггерных точек одним из способов устранения фантомных болей в ампутированной конечности. Боль в верхней части медиального края лопатки и в прилегающей межлопаточной области. Обычно вызывают триггерные точки, локализующиеся в передней лестничной мышце. Экспериментальное введение 0,2 0,5 мл 6%-ного физиологического раствора в переднюю лестничную мышцу семи испытуемым вызвало у всех появление боли в бельтовидной области. Кроме этого, у одного из них появилась боль в руке и у двух испытуемых поверхностная гиперчувствительность шеи при поражении наименьшей лестничной мышцы боль распределяется по латеральной поверхности плеча от границы прикрепления дельтовидной мышцы до локтя и далее не захватывая его по задней поверхности предплечья, пястья и всех пяти пальцев. Причем на задней поверхности большого пальца эта боль наиболее выражена. Смотри рисунок 105-й Б. Периоды миофасциальной боли могут сопровождаться, как говорят больные, онемением большого пальца, без видимой потери холодовой и тактильной чувствительности. Второе. Прикрепление мышцы. На рисунке 106 и 107. На рисунке 106 изображены прикрепления трёх больших лестничных мышц. Средняя часть ключицы удалена. На рисунке 107 изображены прикрепления наименьшей лестничной мышцы. Следует обратить внимание на уровень, до которого поднимается угол плевра. Передняя лестничная мышца. Смотри рисунок 106. Вверху Передняя лестничная мышца прикрепляется к передним бугоркам поперечных отростков 3-го и 4-го шейных позвонков. Снизу она прикрепляется сухожильем к бугорку передней лестничной мышцы первого ребра. Средняя лестничная мышца. Смотри рисунок 106. является самой большой из лестничных мышц. Сверху она прикрепляется к задним бугоркам поперечных отростков со второго по седьмой шейные позвонки. Иногда только к отросткам четвертого и пятого шейных позвонков. Вниз мышца направляется по диагонали и прикрепляется к заднему. К верхней поверхности первого ребра впереди и сбоку борозды подключичной артерии. Смотри также рисунок 107. Иногда волокна мышцы прикрепляются ко второму ребру. Задняя лестничная мышца. Посмотри рисунок 106. Сверху Эта мышца прикрепляется к задним бугоркам поперечных отростков двух-трёх нижних шейных позвонков, а снизу к боковой поверхности второго, а иногда третьего ребра. Мышца перебрасывается через первое ребро позади средней лестничной мышцы под мышцей поднимающей лопатку. Смотри рисунок 106-й. Наименьшая лестничная мышца. Смотри рисунок 107-й. Прикрепление и организация волокон всех лестничных мышц варьируют. Но наиболее вариабельной является наименьшая лестничная мышца, которая в одной второй, двух третях случаев Бывает только на одной стороне тела. Сверху она прикрепляется к переднему бугорку поперечного отростка седьмого шейного позвонка, а иногда и к шестому шейному позвонку. А снизу к куполу плевры и к внутренней поверхности первого ребра, позади передней лестничной мышцы. и борозды подключичной артерии. Смотри рисунок 107. Купол плевры укреплён фасцией Сипсона, которая фиксирует его к переднему бугорку седьмого шейного позвонка и к внутреннему краю первого ребра. Наименьшая лестничная мышца в свою очередь укрепляет эту фасцию и может быть достаточно сильной и толстой. Наименьшая лестничная мышца проходит позади и ниже подключичной артерии, тогда как передняя лестничная мышца проходит сверху и впереди этой артерии. Смотри рисунок 113. На рисунке 113-м Изображена топография плечевого сплетения и подмышечных сосудов, которые могут быть сдавлены лестничными мышцами. Часть ключицы удалена. Плечевое сплетение и подмышечная артерия выходит над первым ребром позади ключицы, между передней и средней лестничными мышцами. Слева нумерация спинномозговых нервов права нумерация позвонков Первый спиномозговой нерв лежит кзади и ниже подключичной артерии Лопаточно-подъязычная мышца Смотри рисунок 111 На рисунке 111 изображена топография мышц используемых в качестве ориентиров для нахождения лестничных мышц, окрашена в темно-красный цвет. Лопаточно-подъязычная мышца состоит из двух брюшков, соединенных с сухожильной перемычкой. Нижняя брюшка прикрепляется к верхнему краю лопатки ближе к клюовидному отростку. Поднимаясь вперед, Оно переходит в сухожильную перемычку, которая прикрепляется к ключице. От сухожильной перемычки вверх направляется верхняя брюшка, которая прикрепляется к подъязычной кости. Третье. Иннервация. Все лестничные мышцы иннервируются моторными волокнами передних первичных ветвей шейных нервов проходящих через шейные спинномозговые сегменты со второго по седьмой в соответствии с сегментарным уровнем их прикреплений четвёртое действие действие прификсированной грудной клетки При одностороннем сокращении лестничные мышцы сгибают шейный отдел позвоночника в одну сторону. А во время стимуляции они вызывают наклон головы вперёд и в свою сторону. При двустороннем сокращении передняя лестничная мышца способствует сгибанию шеи вперёд. задняя лестничная мышца волокна которой наиболее приближаются к горизонтальной плоскости играет, по-видимому, особую роль в предотвращении или в контроле боковых наклонов шеи. Действие при фиксированном шейном отделе позвоночника. Несомненно, что лестничные мышцы являются важными вспомогательными мышцами, обеспечивающими дыхание. Причём в этой функции они участвуют гораздо чаще, чем грудино-ключично-сосцевидная мышца. Как показывают электромиографические исследования, участие этих мышц в дыхании является не дополнительной, а главной их функцией. перерезка лестничных мышц тотчас же приводит к снижению жизненной ёмкости лёгких, которая позднее в значительной степени восстанавливается. Наименьшая лестничная мышца, если она есть, по-видимому, функционирует как помогательная дыхательная мышца, чем и можно объяснить её гипертрофию у некоторых людей. Лестничные мышцы, возможно, и не всегда, но способствует поддержанию и подъёму верхней части грудной клетки при переноске, подъёме или подтягивании тяжёлых предметов. Пятое. Миотатическая единица. Лестничные мышцы с обеих сторон функционируют синергично. С анатомической точки зрения, передняя и средняя лестничные мышцы отличаются друг от друга только своими нижними прикреплениями. Волокна задней и наименьшей лестничных мышц отличаются от первых двух мышц тем, что они прикрепляются к более нижним отделам позвоночника и лежат более горизонтально. В подъеме грудной клетки форсированное дыхание участвует также и грудинно-ключично-сосцевидная мышца. Верхние пучки трапециевидной мышцы, мышца, поднимающая лопатку и лопаточно-подъязычная мышца, обеспечивают подъём верхнего плечевого пояса от грудной клетки. И таким образом, освобождая её от давления сверху, они повышают эффективность участия лестничных мышц в дыхании. Малая грудная мышца также имеет синергичную с лестничными мышцами функцию поднятия рёбер при укреплённой лопатке. контралатеральной лестничной мышцей являются антагонистами при боковом сгибании шеи. 6. Симптомы. При болевом синдроме плечевого сустава и руки очень часто возникает боль, отражённая от лестничных мышц, и особенно от передней лестничной мышцы. По данным Нельсона, почти у половины обследованных студентов факультета физической культуры обнаружена, по крайней мере, с одной стороны, болезненность лестничных мышц, вызванная локализованными в них латентными триггерными точками. Среди новобранцев этот симптом встречается в 11% случаев. уже в ранних исследованиях синдром передней лестничной мышцы был описан как проявление боли в передней или задней области плеча и в верхнем медиальном крае лопатки а также болезненности этой мышцы при пальпации позднее тревел и соавторы сообщили о появлении при данном синдроме Замедление оттока венозной крови и вазомоторных изменений. А с прогрессированием синдрома появляются симптомы артериальной недостаточности издавление двигательных и чувствительных волокон в ipsilateralной руке. Окснер и соавторы считают, что эти симптомы вызваны сокращением и спазмом мышцы, сопровождаемым неправильным подъёмом первого ребра. Хирургическое расстечение сокращённой спастической и ригидной передней лестничной мышцы привело к быстрому и значительному опусканию первого ребра. По-видимому, именно подъёмом первого ребра можно объяснить с давлением нервов и сосудов у больных с данным синдромом. Исчезновение боли при инфильтрации лестничных мышц является диагностическим тестом, дифференцирующим синдром передней лестничной мышцы от структурных изменений, вызывающих цефалобрахолгию. После сообщения Атсона было проведено множество операций по пересечению передней лестничной мышцы, коленотомия. Однако затем интересы врачей сфокусировались на запястном синдроме и радикулопатии, вызванных с давлением корешков шейных нервов при выпячивании межпозвоночного диска. по мере уменьшения интереса к этим диагнозам внимание врачей снова было привлечено к многочисленным фактам о том, что напряжение передней лестничной мышцы вызывает серьёзные компрессионные синдромы. Так называемый рефлекторный спазм передней лестничной мышцы, возникающий при сдавлении корешка шейного нерва может вызвать нервно-сосудистые симптомы, которые перекрывают типичные клинические признаки дискогенного заболевания. С другой стороны, сдавление мышечного нерва может активировать триггерные точки в этой мышце. Вероятнее всего, что после операции на межпозвоночном диске Ригидность лестничной мышцы, вызванная самоактивирующимися миофасциальными триггерными точками, продолжает сохраняться. Поэтому для устранения остаточных симптомов, эту мышцу необходимо лечить. Если больной жалуется на боль в спине, в области, расположенной болезни, тотчас медиальное верхнего угла лопатки то скорее всего причиной этой боли является миофасциальная триггерная точка локализованная в лестничной мышце больные говорят о том что у них болит в области плечевого сустава а сами растирают плечо сон из-за сильной боли часто бывает нарушенным. При сильных ночных болях больные часто спят сидя, предотвращая тем самым укорочение лестничных мышц. Такие неврологические симптомы, как онемение и покалывание в руке, в основном в области иннервируемой локтевым нервом, а также неожиданная слабость в руке. вызывающее падение удерживаемого ею предмета, являются результатом сдавления нижнего ствола плечевого сплетения в месте перекидывания его через первое ребро. Иногда у больных в области кисти появляется отек, который распространяется в основном над основаниями четырех пальцев и на тыльной поверхности пясти. При этом отмечается разбухание тыльной поверхности кисти, скованность движений пальцев и ощущается давление от кольца на пальцы, особенно утром после сна. Причиной этого может быть сдавливание подключичной вены или лимфатического протока. поражённой миофасциальными триггерными точками передней лестничной мышцы. Скованность движений пальцев вызвана не только отёком, но также и напряжением разгибателей пальцев, которые лежат в области отражённой от миофасциальных триггерных точек боли. Проба на скованность движений пальцев будет рассматриваться позже. Смотри рисунок 110. На рисунке 110 изображена проба на сгибание пальцев. А норма. Б положительная проба на наличие триггерных точек в разгибателе указательного пальца. В положительная проба на наличие активных триггерных точек. в лестничных мышцах на одноимённой стороне. Активность одной триггерной точки, локализованной в лестничной мышце, вызывает минимальное ограничение поворота шеи. Тогда как действие активных триггерных точек, находящихся в мышце поднимающей лопатку и в временных мышцах шеи, значительно ограничивает это движение. Дифференциальный диагноз. Напряжённые и укороченные передняя и средняя лестничные мышцы вероятно сдавливают плечевое сплетение при выходе его из грудной клетки. При этом отмечается боль и нарушение чувствительности на локтевой стороне руки. Боль, отражённая от триггерных точек лестничных мышц, локализуется на лучевой стороне предплечья и кисти и не сопровождается какими-либо нарушениями чувствительности. При наличии в лестничных мышцах очень активных триггерных точек больной может испытывать как миофасциальную боль, так и боль, вызванную с давлением нервов. Боли в области плечевого сустава и межфаланговых суставов, вызванные триггерными точками, локализованными в лестничных мышцах, иногда ошибочно оценивают как ревматические. Реберно-ключичный синдром Проявляется у больного в случаях, когда он принимает позу стойко по команде смирно. Плечи расправлены, грудь вперед. И тем самым сдавливает нервно-сосудистый пучок между ключицей и первым ребром. Подробно реберно-ключичный синдром описан в главе 19-й. Синдром малой грудной мышцы, синдром чрезмерного отведения, подробно рассмотрен в главе 43. Симптомы нервно-сосудистого сдавления при этом синдроме иногда не отличаются от симптомов, вызванных сдавлением сосудов и нервов лестничной мышцы. У некоторых больных Имеет место сдавление сосудов и нервов как лестничной, так и малой грудной мышцей. Симптомы сдавления нервно-сосудистого пучка, выходящего из верхнего отверстия грудной клетки, могут быть усилены или вызваны шейным ребром. Выделяют несколько видов шейных ребер. Первое. ребро, которое выходит за пределы поперечных отростков позвонков, но не достигает первого ребра. Второе. Ребро, свободный конец которого касается первого ребра. Третье. Почти полностью сформированное ребро, свободный конец которого соединён фиброзным тяжом с хрящом первого ребра. Четвёртое. Полностью сформированное ребро, хрящ которого соединяется с хрящом первого ребра. Костная часть шейного ребра выявляется с помощью пальпации или рентгеноскопии. Выявляемый рентгенографически длинный поперечный отросток седьмого шейного позвонка. который достигает длины, по крайней мере, поперечного отростка первого грудного позвонка, даёт основание подозревать у больного наличие хрящевого шейного ребра. Часто больные, имеющие шейные рёбра, боятся ущипнуть что-то, и потому они значительно ограничивают свои движения. усиливая тем самым развитие миофациального синдрома. После инактивации миофациальных триггерных точек симптомы, вызванные шейным рибром у этих больных, могут исчезнуть, но могут и сохраниться. Головную боль при мышечном напряжении Некоторые авторы связывают с активностью триггерных точек в верхней части передней лестничной мышцы. Как показывает наша практика, эта боль отражается от вторичных триггерных точек, локализованных в грудино-ключично-сосцевидной мышцы, входящей в одну миототическую единицу с лестничными мышцами. Синдром передней лестничной мышцы следует отличать от запястного синдрома, субакромиальных бурситов, неполного разрыва сухожилия подостной мышцы, задней шейной симпаталгии, болезни Рейно, плечевого неврита, сдавливания корешков шейных нервов, опухоли в области шеи. и внутригрудных заболеваний. Седьмое. Активация триггерных точек. Триггерные точки в лестничных мышцах могут быть активированы в следующих случаях. Первое. Человек тянет или поднимает что-либо руками. особенно если кисти рук находятся на уровне талии. Например, при ручном кошении, при вытягивании каната в парусном спорте, при приручении в объездке лошади, при перетягивании каната во время интенсивного плавания или при переносе большого и неудобного предмета. Второе: при чрезмерной перегрузке этих мышц как дополнительных дыхательных мышц во время парадоксального дыхания во время приступов кашля при пневмонии, бронхите, астме или эмфиземе и тетраплегии. Третье. Если во время сна голова и шея находятся ниже уровня туловища и ног Четвёртое. При наклоне оси плечевого пояса, вызванном короткой ногой, уменьшенным полутазом, отсутствием одной руки или идиопатическим сколиозом. У лиц с короткими плечевыми костями, обычно сидящих в неудобной позе в кресле с низкими для них подлокотниками, и у лиц, держащих голову в неудобном положении, Триггерные точки в лестничных мышцах часто активируются как вторичные по отношению к триггерным точкам, локализованным в грудино-ключично-сосцевидной мышце. Иногда при выраженном синдроме скованной шеи, вызванном поражением мышцы поднимающей лопатку, активные триггерные точки имеют место и в лестничных мышцах.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 распространение боли, вызванное триггерными точками, локализованными в лестничных мышцах и активированными сильным сокращением этих мышц, показано на рисунке 105. На рисунке 109 изображена проба на расслабление лестничной мышцы, позволяющая определить источник отражённой боли. вызванной с давлением ключицей активных триггерных точек в лестничных мышцах. А. Отсутствие зазора между ключицей и лестничными мышцами. Б. Определение увеличения зазора позади ключицы при поднятых над плечи и плече. В. Сверху. А зазор под ключицей максимально увеличивается при движении поднятого плеча вперёд, во время которого оно тянет лопатку и вращает ключицу вперёд и вверх, полностью освобождая от давления ключицы лежащее под ней ткани. Боль при этом движении снимается на несколько минут. На рисунке 110-м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 вызванным активными триггерными точками, локализованными в лестничных мышцах, беспокойно двигают рукой и шеей, как бы пытаясь избавиться от болезненности в мышце. Сгибание шеи у больного в контрлатеральную сторону ограничено по крайней мере на 30 градусов. При поворотах шеи Болезненность отсутствует. Она появляется лишь при максимальном повороте шеи в экс-латеральную сторону, особенно если больной затем опускает подбородок на надплечье. Смотри описание пробы на спазм лестничной мышцы. Поражение только лестничных мышц не ограничивает вообще или незначительно ограничивает Движения в плечевом суставе. Боль при этих движениях также незначительна. Однако отведение плеча может быть ограничено, если в грудных мышцах сформировались ассоциативные триггерные точки. Проба на спазм лестничной мышцы. Смотри рисунок 108-й. Проба выполняется следующим образом. Больной максимально поворачивает голову в сторону локализации боли и активным движением опускает подбородок в надключичную ямку. Эти движения вызывают сильное сокращение лестничных мышц, активируют локализованные в них триггерные точки. и вызывает характерный для этих точек паттерн отражённой боли. Если больной перед проведением пробы испытывает сильную боль, то проба может оказаться отрицательной, поскольку он не почувствует дополнительную боль, вызванную пробой. В этом случае для больного может оказаться полезной проба на расслабление лестничных мышц. Проба на расслабление лестничных мышц. Смотри рисунок 109. Проба на расслабление лестничных мышц основана на том факте, что подъём сгибания руки и ключицы снимает отражённую боль при синдроме передней лестничной мышцы. Пациент прикладывает предплечье больной руки к албу и одновременно поднимает и выдвигает вперед плечо, устраняя тем самым давление ключицы на лежащие под ней лестничные мышцы и плечевое сплетение. Смотри рисунок 109-й Б. Боль при этой процедуре исчезает в течение нескольких минут. Двумя пальцами Врач определяет исходный зазор между ключицей и лежащими под нею тканями и величину, на которую поднялась ключица во время пробы. Смотри рисунок 109-й А и Б. Ни одно из положений руки, показанное на рисунке 109-м, не снимает боль при шейной радикулопатии. Проба на сгибание пальцев. Смотрите суммак 110. Для того, чтобы правильно выполнить данную пробу, больной должен полностью разогнуть пальцы в пястно-фаланговых суставах. В норме при выполнении пробы, заключающейся в максимальном сгибании пальцев в межфаланговых суставах, Кончики пальцев вдавливаются в ладонные подушечки над пястно-фаланговыми суставами. Смотри рисунок 110А. Если в одной или нескольких мышцах разгибающих пальцы локализуются активные триггерные точки, то при выполнении пробы пальцы, соответствующие поражённым мышцам, сгибаются не полностью. На рисунке 110Б показана положительная проба на наличие триггерных точек в разгибателе указательного пальца. Произвольная гиперэкстензия пальцев в пястно-фаланговых суставах приводит к сильному напряжению мышц разгибателей пальцев, усиливая тем самым активность триггерных точек. локализованных в разгибателе указательного пальца. В свою очередь, активность этих триггерных точек скорее всего рефлекторно ограничивает сгибание дистальной фаланги пальца путём реципрокного торможения активности его сгибателей. Данная проба оказывается также положительной. если активные триггерные точки локализуются в лестничных мышцах. В этом случае все четыре пальца сгибаются не полностью. Смотри рисунок 110-й Б. Следует отметить, что при сгибании пальцев в пясно-фаланговых суставах больной легко может сжать кулак. Положительная проба на сгибание пальцев при поражении активными триггерными точками лестничных мышц, по-видимому, связана с активностью триггерных точек, которые сформировались как вторичные или сателлитные триггерные точки в разгибателе пальцев кисти. Мышцы, лежащей в зоне отражённой боли от триггерных точек, локализованных в лестничных мышцах, Положительная проба при поражении лестничных мышц миофасциальными триггерными точками не является просто результатом отёка, поскольку сгибание пальцев часто полностью восстанавливается сразу же после инактивации этих триггерных точек. Более того, отёк чаще всего встречается при поражении только передней лестничной мышцы. тогда как триггерные точки, локализованные в любую лестничные мышцы и вызывающие боль и болезненность в предплечье, могут быть ответственными за положительную пробу на сгибание пальцев. Другие пробы. Положительный ответ на любую из трех описанных выше проб помогает установить первичный миофасциальный компонент боли. Проба Атсона, позволяющая выделить нервно-сосудистый компонент в симптомах больного, заключается в следующем. Больной делает продолжительный вдох, поднимает подбородок и поворачивает его в пораженную сторону. При этом... Он сидит, выпрямившись и положив руки на колени. Во время этой пробы происходит максимальный подъем первого ребра, которое начинает прижимать нервно-сосудистый пучок к напряженной мышце. Проба считается положительной, если она приводит к ослаблению или к исчезновению пульса на лучевой артерии. или к изменению артериального давления. Положительная проба Атсона, сосудистая проба, является веским показанием для проведения скалеонатомии. Поза, принимаемая военнослужащими по команде Смирна, может вызвать нервно-сосудистые симптомы в результате реберно-ключичного сдавления, или в результате усиления нагрузки на уже напряженную и сокращенную малую грудную мышцу. Шейное ребро Хорошо известно, что шейное ребро является не миофасциальной причиной давления нервно-сосудистого пучка, выходящего из верхнего отверстия грудной клетки. Это дополнительное ребро пальпируется на уровне ключицы в виде выпуклости в той области, где обычно пальпируется жилобок между передней и средней лестничными мышцами. Но ребро выпячивает их в сторону от поперечного отростка позвонка. Костное ребро выявляется рентгенографически. наличие хрещевого шейного ребра подтверждается рентгенографически по необычно широкому и длинному поперечному отростку седьмого шейного позвонка его длина достигает или превышает длину поперечного отростка первого грудного позвонка 9 Исследование триггерных точек. Рисунки 111 и 112. На рисунке 111 изображена топография мышц, используемых в качестве ориентиров для нахождения лестничных мышц. Окрашена в тёмно-красный цвет. На рисунке 112 изображена пальпация передней и средней лестничных мышц. А. Пальпация заднего края латеральной головки грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. При сдавлении наружной еремной вены она рельефно выступает на поверхности кожи. Для удобного подхода к области эритов Наиболее частая локализация триггерных точек в передней лестничной мышце вену смещается в сторону. Б. Пальцами левой руки V-образно захватывают переднюю и среднюю лестничные мышцы. Указательный палец правой руки подводит к желобку между этими мышцами. на уровне локализации верхней триггерной точки в средней лестничной мышце. Как показывает наша практика, лестничные мышцы по частоте их поражения миофасциальными триггерными точками распределяются следующим образом: передняя, средняя, задняя и наименьшая. Триггерные точки в передней лестничной мышце выявляются при пальпации мышцы под задним краем латеральной головки грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Смотри рисунок 111. На уровне пересечения её наружной яремной веной, которая рельефно выступает под кожей, при сдавливании её пальцем непосредственно над ключицей. Рисунок 112А. Желобок между передней и средней лестничными мышцами выявляется в точке Erbа, то есть в пространстве позади ключицы, где пульсирующая подключичная артерия проходит между этими мышцами и перебрасывается через первое ребро. Смотри рисунок 111. Одной рукой врач фиксирует переднюю лестничную мышцу, а другой пальпирует ее с целью определения точной локализации тугих тяжей и болезненной точки, с давлением которой индуцирует отраженную боль. Смотри рисунок 112b. Средняя лестничная мышца Лежит глубоко перед свободным краем верхних пучков трапециевидной мышцы. Смотри рисунок 111. При пальпации её можно прижимать к задним бугоркам поперечных отростков шейных позвонков. Задняя лестничная мышца менее доступна для пальпации. Она лежит за средней лестничной мышцей. и ее волокна направлены более горизонтально, чем волокна последней. Для удобства пальпации задней лестничной мышцы, мышцу, поднимающую лопатку, которая лежит над ней, смещают в сторону в том месте, где она выходит из-под переднего свободного края верхнего пучка трапециевидной мышцы. Смотри рисунок 111-й. активность триггерных точек в наименьшей лестничной мышце обычно выявляется только после инактивации триггерных точек в других лестничных мышцах. В этом случае имеет место остаточная глубокая болезненность на уровне средней части передней лестничной мышцы. Триггерные точки в лестничной мышце Выявляется по пальпируемому тугому тежу, по чрезмерной болезненности, которая наиболее выражена в зоне локализации триггерных точек, и по характеру подерну отражённой боли, появляющейся в ответ на сдавливание триггерных точек. Локальный судорожный ответ в лестничных мышцах наблюдается редко. Наличие активных триггерных точек в лестничных мышцах всегда сопровождается точечной болезненностью в средней части подключичной ямки при надавливании на нее. Эта специфичная для поражения лестничных мышц болезненная точка лежит над малой грудной мышцей или несколько медиальнее ее мышцы. Иногда эта болезненная точка может быть связана с активностью триггерных точек, локализованных в грудных мышцах. Если грудные мышцы не поражены, то болезненная точка исчезает сразу же после инактивации триггерных точек в лестничных мышцах. Лопаточно-подъязычная мышца В случае, если в данной мышце формируются триггерные точки, вызывающие её напряжение, она может функционировать как сокращающаяся поперёк плечевого сплетения тяж. При наклоне головы в противоположную сторону напряжённая лопаточно-подъязычная мышца рельефно выступает под кожей и ошибочно Может быть принято за трапециевидную или лестничную мышцу. Поражённая миофасциальными триггерными точками лопаточно-подъязычная мышца может ограничить полное растяжение трапециевидной и лестничной мышц. И поэтому также должна подвергаться лечению. 10. сдавление. Рисунок 113. На рисунке 113 изображена топография плечевого сплетения и подмышечных сосудов, которые могут быть сдавлены лестничными мышцами. Часть ключицы удалена, при чего сплетение и подмышечная артерия выходят над первым ребром позади ключицы. между передней и средней лестничными мышцами. Слева – нумерация спинномозговых нервов, справа – нумерация позвонков. Первый спинномозговой нерв лежит кзади и ниже подключечной артерии. Миофасциальное сдавление нервно-сосудистого пучка выходящего из верхнего отверстия грудной клетки. Плечевое сплетение и подключичная артерия выходят из верхнего отверстия грудной клетки и проходят между передней и средней лестничными мышцами. Поскольку передняя лестничная мышца прикрепляется к передним бугоркам а средняя лестничная мышца к задним бугоркам поперечных отростков шейных позвонков. То между этими мышцами образуется щелевидный проход. Каждый корешок шейных нервов проходит между бугорками под точками прикрепления этих мышц. На выходе из грудного отверстия подключичная артерия и нижний ствол нерва Огибается вверху первое ребро и проходит между прикреплёнными к нему передней и средней лестничными мышцами позади и ниже ключицы. Смотри рисунок 113. Иногда подключичная артерия проходит через переднюю лестничную мышцу, разделяя её пополам. На выходе из верхнего грудного отверстия лестничные мышцы могут сдавить нервы, артерии, вены и лимфатические протоки. Как показывают клинические наблюдения, уплотнённая и укороченная переднелестничная мышца в результате активности локализованных в ней триггерных точек вероятнее всего завливает подключичную вену. а не подключичную артерию, и нижний ствол плечевого сплетения. Напряженная в результате поражения миофасциальными триггерными точками средняя лестничная мышца сдавливает главным образом нижний ствол плечевого сплетения. Сдавление нервов. Плечевое сплетение выходит между передней и средней лестничными мышцами и опускается вниз, проходя поперёк рёберного прикрепления средней лестничной мышцы. Смотри рисунок 113. Сдавление плечевого сплетения при лестничном синдроме приводит к невропатии в основном локтевого нерва. Больные с сдавливанием нижнего ствола жалуются главным образом на онемение, покалывание и нарушение чувствительности в четвёртых и пятых пальцах, в лактевой стороне запястий и иногда в предплечье. Тактильная, болевая и температурная чувствительность мизинца у них слегка понижена. Нижний ствол Образован соединением восьмого шейного и первого грудного нервов. Последний выходит из позвоночного отверстия между первым и вторым грудными позвонками. Направляется вверх, а затем перебрасывается через первое ребро, где его волокна вместе с волокнами восьмого шейного нерва проходит между подключичной артерией и рёберным прикреплением средней лестничной мышцы. Когда поражённая миофасциальными триггерными точками передняя или средняя лестничная мышца поднимает первое ребро, волокна нижнего ствола подтягиваются и уже перекидываются через него под более острым углом, чем обычно. Кроме того, приподнятое первое ребро более плотно прижимает подключичную артерию к нижнему стволу. Проба Атсона, смотри раздел 8 данной главы, позволяет определить чувствительность нервно-сосудистого пучка к сдавлению его между сильно напряженной передней лестничной мышцей и поднятым первым ребром. Выполненная проба с поворотом головы лицом в непоражённую сторону чаще бывает положительной при поражении средней и задней лестничных мышц, чем при поражении передней лестничной мышцы. Однако окончательная идентификация поражённой мышцы легко осуществляется при пальпации. тоге эти же средний лестничной мышцы, поражённой миофасциальными триггерными точками, сдавливают пятый и шестой шейные нервы, если они проходят сквозь эту мышцу, а не между ней и передней лестничной мышцей. По данным электродиагностики, сдавливание нижнего ствола лестничными мышцами замедляет прохождение импульсов по нервным волокнам на участке между точкой Erb и подмышечной ямкой. Время прохождения сенсорного сигнала и F-волны по локтевому нерву значительно увеличивается. Эти факты, наряду с редким появлением спонтанных потенциалов в иннервируемых алативым нервом мышцах в состоянии покоя указывают на то, что миофасциальное сдавливание обычно вызывает некоторую нейропроксию, утрату проводимости только на участке сдавливания, но редко аксонатмерис, дегенерация аксона. Нарушение оттока венозной крови и лимфы. В разделе 6 данной главы уже упоминалось об отеке пальцев и тыльной поверхности пясти, вызванном сдавлением подключичной вены или лимфатического сосуда. Подключичную вену сдавливают сзади. Жесткая укороченная передняя лестничная мышца, снизу первое ребро спереди ключица лимфатические сосуды руки впадают в подключичный лимфатический ствол из которого лимфа через грудной проток попадает в венозный кровоток в области соединения внутренней яремной и подключичной вен или она непрямым путём попадает в еремный лимфатический ствол. Подключичный лимфатический ствол в такой же степени подвержен с давлению напряженной передней лестничной мышцей, что и подключичная вена, поскольку она также проходит в этом узком пространстве перед данной мышцей между первым ребром и ключицей. Есть чёст структур, ограничивающих пространство, через которое проходит подключичная вена, только передняя лестничная мышца обладает эластичностью, которую, однако, она теряет при развитии в ней миофасциальных триггерных точек. Укорочение передней или средней лестничных мышц, поражённых миофасциальными триггерными точками, приводит к подъёму первого ребра и сближению его с ключицей, что ещё более усиливает сдавливание вены. Смотри рисунок 113. Рефлекторное подавление перистальтики лимфатического протока при активности триггерных точек в лестничных мышцах может способствовать отёку. из давления артерии. В давление подмышечной артерии чаще имеет место при натяжении малой грудной мышцы, вызванном активностью локализованных в ней триггерных точек. Смотри главу 43. Чем при поражении активными триггерными точками лестничных мышц. Это артерия Также может быть сдавлено между ключицей и ребром, что часто усиливается при неправильной осанке. Поскольку триггерные точки в малой грудной мышце часто являются сателлитными точками триггерных точек, локализованных в лестничных мышцах, то артерия может быть подвергнута двойному сдавлению, а именно диагнозу. при прохождении ее между первым ребром и тугими тяжами передней лестничной мышцы и в области изгиба ее под малой грудной мышцей. Смотри рисунок 113. Ангуляция из давления нервно-сосудистого пучка значительно усиливается при прохождении его над шейным ребром. 11. Ассоциативные триггерные точки. Передняя и средняя лестничные мышцы часто поражаются вместе. Если в наименьшей лестничной мышце локализуются активные триггерные точки, то и остальные лестничные мышцы обычно бывают поражены миофасциальными триггерными точками. Если в лестничных мышцах активные триггерные точки сохраняются длительное время, то часто в грудино-ключично-сосцевидной мышце, которая составляет важную часть миостатической единицы, дополнительно обеспечивающей дыхание, формируются вторичные триггерные точки. Есть сообщения о том, что в средней лестничной мышце формируются активные триггерные точки. В связи с первичным поражением миофасциальными триггерными точками верхних пучков трапециевидной мышцы, грудино-ключично-сосцевидной мышцы и ременной мышцы головы. Сателлитные триггерные точки могут сформироваться во многих областях, куда иррадиирует боль от триггерных точек. локализованных в лестничных мышцах, а именно в большой и малой грудной мышцах, длинной головки треуглавой мышцы плеча, в плече лучевой мышцы, в лучевых разгибателях запястья и в разгибателях пальцев кисти. Триггерные точки, сформированные в латеральной части плечевой мышцы, как ассоциативные кристи по отношению к триггерным точкам лестничных мышц. Так же, как и эти первичные точки, ирадиируют боль в большой палец, и тем самым усиливают болезненность в нем. Двенадцатое. Растяжение и обезболивание. Рисунок 114-й. На рисунке 114 изображена процедура растяжения и обезболивания правых лестничных мышц. При проведении процедуры растяжения и обезболивания больной сидит в кресле. Ось таза и плечевого пояса должны находиться в горизонтальной плоскости. Если у больного одна половина таза уменьшена, то под неё подкладывают прокладку такой толщины, чтобы выпрямить позвоночник и выровнять плечевой пояс. Это необходимо для расслабления перегруженных мышц шеи. Затем больной слегка смещается на сиденье вперёд, отклоняется на спинку кресла. А для фиксации лопатки и грудной клетки со стороны поражения ухватывается пальцами руки за край сиденья. Другая рука со стороны непоражённых мышц может лежать на коленях или на подлокотнике кресла. Смотри рисунок 114. Больного просят расслабиться и опустить плечи. При другом способе растяжения и обезболивания больной находится в положении на спине и самостоятельно проводит пассивное растяжение лестничных мышц, как это описано, для упражнения на сгибание шеи в сторону. Смотри раздел 14. Смотри рисунок 116. На рисунке 116-м Изображено упражнение по сгибанию шеи в обе стороны в положении лёжа. При каждой позиции пассивно растягивается одна из трёх больших лестничных мышц. А. Рука со стороны растягиваемой мышцы фиксируется под ягодицей. Б. При растяжении задней лестничной мышцы лицо повернуто в сторону наклона шеи. В. При растяжении средней лестничной мышцы лицо направлено вперёд. Г. При растяжении передней лестничной мышцы лицо направлено в сторону растягиваемой мышцы. Одновременно с растяжением проводится обезболивание холодоагентом. Смотри ниже. При положении больного Лёжа создаются трудности для орошения холодоагентом зон отражённой боли в верхней части спины и в лопаточной области. Но обычно при этой позе достигают более выраженное расслабление мышц и более эффективное растяжение. И кроме того, больной в это время обучается технике самостоятельного растяжения. для проведения его в домашних условиях